Мы стояли на верхней ступени водоема, одетые в одинаковые белые, длинные до пят сорочки. Через две ступеньки прескалась прозрачная, изумительно изумрудного цвета вода. Я невольно подумал о том, что когда ткань намокнет, то станет полупрозрачной, прилипнет к телу. И как быть? Внутри кругу колон торжественно замерли Шай и Дешера, наставник Лейса из академии и его начальника с пограничной службы, оба с супругами, а также еще один мужчина из очень узкого круга друзей.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 повествовавшую об известных всем хшанцам древних подземных духах, активно сливавшихся в экстазе сладострастия без каких-либо обязательств. Те, нечаянно попав под чудодейственный свет хшана, оказались связанными невидимыми путами, и в результате этого дивного события появилась раса хшанцев, бледущих верность, преданность и... Дальше я ошеломленно наблюдала за радостной улыбкой, расцветавшей на морщинистом лице старого жреца, словно случилось очередное чудо. Очевидно, он искренне верил в то, о чем говорил недавно, происходящее здесь и сейчас священное таинство. С нами. Жрец заговорил на хшане. И будто в молитву читал, поднял лицо вверх, неожиданно вызвав у меня трепет, доверие к чужим, пусть, на мой взгляд, немного пошлым сказкам. В каждой из нас непременно живет маленькая мечтательная принцесса, которая верит в сказки, чудеса. Так почему бы не поверить в происходящее именно сейчас? Как нас предварительно наставляли, мы синхронно шагнули в воду, спустились вниз, я намокла до талии, а лейс до бедер.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 Мало того, по моим волосам в воду тоже стекала эта странная масса. «Это кровь Хшана, которая объединила вас в единое целое. Как объединил первый поцелуй слияния, а вскоре объединит и семя твоего мужчины в тебе!» Громко, поотечески радостно просветил меня жрец. «Теперь вы — единые дети. Поздравляю ваши семьи с обменом!» Я смутилась. Поцелуй, положим, был уже не первый, да и семья Лейса во мне уже не раз побывала